На балдашник повернулся в сторону Курта, и в голосе старика послышались язвительные ноты, пока его не подарили на зубоку младенцу. «Я, только я и никто другой позаботился, чтобы подарок этот не пропадал в туне, следуя изречению, которое было известно уже нашим предкам, владейте землей своей». В этом месте беседы дедушка Хойзер, человек весьма преклонных лет, начал дряхлеть прямо на глазах, впрочем, отнюдь не утратив своей агрессивности. Попытку автора освободиться от набалдашника, вернее, от абордажного крюка, он воспринял как проявление ответной агрессии. А между тем автор действовал с величайшей осмотрительностью, отчасти из-за врожденного чувства такта, отчасти из страха, За свои пуговицы? Но Хойзер-старший вдруг покраснел, как рак. И тут одна пуговица и впрямь отлетела. Старик вырвал ее с мясом, причем погиб довольно большой клок твидовой ткани. После этого старик угрожающе замахал клюкой над головой автора. И хотя автор готов в любое время подставить левую щеку, когда его бьют по правой, он все же решил, что надо принять меры для самообороны. Нагнул голову и увернулся. Честно говоря, ему с большим трудом удалось выйти из этой щекотливой ситуации, не уронив своего достоинства. Однако тут вмешались Курт и Вернер. Они жаждали все сгладить, а потом в дело вступила белокурая машина по обслуживанию клиентов с грудью, не слишком большой и не слишком маленькой. Очевидно, братья вызвали ее, нажав на какую-то невидимую кнопку. Машина с неописуемой и неподражаемой бесчувственностью выпроводила старика из конференц-зала, прошептав ему что-то на ухо. А оба внука в прокомментировали ее действия такими словами «Вы, Труда, у нас мастерица на все руки, второй такой не сыщешь». Но прежде чем старик покинул помещение, автор не рискует назвать конференц-зал «комнатой», опасаясь, что его привлекут к ответственности за оскорбление. Он успел еще прокричать «Ты дорого заплатишь за свой смех, Губерт!» «Смеется тот, кто смеется последним!» Неприятность с пуговицей обеспокоила господ Вернера и Курта Хойзеров, если можно так выразиться, лишь с точки зрения технически-материальной. И они, и автор разом заговорили о поврежденной куртке. Разговор вышел громкий. Невольно вырвавшиеся у Вернера предложение заплатить автору наличными, даже дать ему лишку — Было, так сказать, подавлено в зародыше одним взглядом курта. И все же Вернер успел сделать красноречивый жест, а именно протянул руку к своему бумажнику, но сразу отдернул ее. В ту же секунду были произнесены следующие слова. «Естественно, мы компенсируем стоимость новой куртки, хотя и не обязаны этого делать». Примерно тогда же было предложено выдать вознаграждение за понесенный моральный ущерб и надбавку за нервный шок. Были названы даже соответствующие страховые компании и номера страховых полисов. В конце концов, братья вызвали зловещую труду, которая попросила у автора визитную карточку, а когда выяснилось, что таковой у него нет, с гримасой явного отвращения открыла блокнот. Занося в него адрес автора, она всем своим видом выражала негодование. Можно было подумать, что ее заставили выгребать нечистоты К тому же особенно вонючие. Здесь автор решается сказать несколько слов о себе лично. Он вовсе не стремился получить новую куртку, пусть даже куда более дорогую. Он хотел иметь свою старую куртку. Не боясь прослыть чуть ли не размазней, он смеет утверждать, что любит свою куртку. Поэтому он настаивал на ее починке. Настаивал, хотя братью Хойзеры с жаром, отговаривали его от этого шага, ссылаясь на упадок портняжного искусства. В ответ автор рассказал о мастерице художественной штопки, которая уже много лет с успехом занимается его курткой. «Всем нам знакомы люди, которые ни к селу, ни к городу то и дело восклицают, я тоже хотел бы сказать несколько слов, или разрешите им мне вставить словечко, хотя никто не запрещает им говорить, даже в мыслях этого не имеет». Аналогично повел себя и автор, ибо на этой стадии переговоров он с трудом сохранял равновесие. Не мог же он объяснить, что куртка у него старая и заслуженная, что он совершил в ней множество путешествий, что в подкладку у него завалились мелочь, хлебные крошки и тому подобное. Не мог же он в самом деле сослаться на то, что к правому лацкану этой куртки всего сорок восемь часов назад прижималась щечка Клементины, пусть совсем мимолетно, но все же прижималась?